Глава двадцать третья. Ни сумрачные коты, ни речные еще не прибыли. На поляне сидели лишь воины племени ветра. Звездный луч почтительно склонил голову перед синей звездой. Огнегрив заметил в толпе одноуса и протиснулся к нему. «Привет!» — мяукнул он. Прошло чуть больше двух месяцев с тех пор, как он в последний раз видел этого маленького бурого котика, так храбро сражавшегося рядом с ними на краю ущелья. Впервые за много дней Огнегриф вспомнил о гибели Белолапова и вновь, как наяву, с холодным ужасом увидел, как несчастный воин исчезает в бушующих волнах. «А где Крутобог? – спросил Однаус. «Как он?» Сочувствие, промелькнувшее в глазах бурого воина, яснее всяких слов, сказало Огнегриву, что Однаус тоже вспомнил о смерти Белолапова. «С ним все в порядке», — ответил Огнегрив. «Сегодня он тоже здесь». Он вспомнил о королеве, который помогал нести котенка. «А как росинка?» «Отлично устроилась на старом месте», — улыбнулся Однаус. «Ее малыш так быстро растет», — Огнегрив заурчал от удовольствия. «Да у нас вообще все хорошо», — добавил Однаус и весело посмотрел на Огнегрива. «Знал бы ты, как приятно снова поесть крольчатинки, Надеюсь, до конца жизни мне больше никогда не придется есть крыс!» Огнегрив принюхался и уловил новый запах. Это приближались воины речного племени. Вскоре ветерок принес и запах племени теней. Огнегриф запрокинул голову и посмотрел на гребень холма. Речные воины ручейком стекали по склону вниз, в долину. На противоположном гребне стояли коты племени теней. Их шерсть сверкала в лунном сиянии. В центре огнегриф разглядел стройный силуэт черника. «Наконец-то!» — вздохнул Одноус. «В такой холод не хотелось бы просидеть тут всю ночь». Огнегриф равнодушно кивнул. Все внимание его было приковано к выходящим на поляну котам речного племени. Он поискал глазами серебрянку и сразу увидел ее. Светло-серая кошечка помедлила на вершине холма, затем спустилась вниз и присоединилась к своему отцу, обменивавшемуся приветствиями с воинами из других племен. Огнегриф Нервно пошарил глазами по густеющей толпе котов, выискивая Крутобока. У него душа уходила в пятки при одной мысли о том, что бывший друг может осмелиться заговорить с серебрянкой прямо здесь, на совете. К счастью, серый крепыш, увлеченный разговором с кем-то из племени ветра, стоял к дочке метеора спиной. Огнегриф так пристально наблюдал за Крутобоком, что не заметил приближение глашатая племени ветра. «Добрый вечер, Огнегриф!» — промяукал Колченогий. «Как дела?» Огнегриф быстро обернулся. «Добрый вечер!» — обрадовался он. «Отлично! А вы как?» «Все хорошо!» — кивнул Колченогий, и хромая отошел в сторону. Однаус дружески пихнул Огнегрифа в бок. «Ты становишься важной персоной!» — протянул он, и Огнегриф польщенно опустил глаза. С вершины скалы раздался клич Синей Звезды. Огнегриф повернул голову и в изумлении посмотрел наверх. Никогда еще предводители не собирали совет так быстро. Метеор и Ночная Звезда были уже на скале и держались рядом. Синяя Звезда, остановившись возле звездного луча, ждала, пока коты соберутся под скалой. Огнегриф невольно подумал, что впервые видит на совете предводителя и воинов племени Ветра. Огнегриф с одноусом присоединились к остальным котам, рассаживавшимся под скалой. Огнегриф нетерпеливо посмотрел на синюю звезду, ожидая, что сейчас она поздравит племя Ветра с возвращением. Но предводительница не пожелала тратить время на обмен любезностями. «Речное племя охотится возле нагретых камней», — гневно начала она. «Наши патрули неоднократно обнаруживали следы твоих воинов, Метеор. Надеюсь, вы не забыли, что нагретые камни принадлежат грозовому племени». Метеор, не дрогнув, выдержал ее взгляд. «Не надо попрекать меня забывчивостью». — Надеюсь, и ты помнишь, что совсем недавно один из наших воинов погиб, защищая свою землю от нападения грозовому племени. — Речному племени нет необходимости защищать свою землю, — отрезала синяя звезда. Мои воины никогда не охотились и не охотятся там. Случай, о котором ты говоришь, произошел, когда наши воины возвращались домой после того, как привели обратно племя Ветра. Они выполняли миссию, одобренную советом. Согласно воинскому закону, вы не имели никакого права нападать на них. «И ты смеешь говорить о воинском законе?» — вздыбил шерсть метеора. «Неужели грозовое племя поступает согласно закону, продолжая каждый день засылать на нашу территорию воителя, который шпионит за нами?» Такого удара синяя звезда не могла ожидать. «Воителя?» — растерянно повторила она. «Вы его видели?» «Пока нет», — прошипел метеор. «Но мы так часто натыкаемся на его запах, что очень скоро поймаем и самого!» Огнегриф в ужасе посмотрел на Крутобока. Он слишком хорошо понял, о каком воителе говорил метеор. «А что, если кто-нибудь из котов речного племени сейчас узнает запах Крутобока?» Сам виновник сидел неподвижно, не сводя глаз предводителей. Из толпы воинов раздался грозный рев когтя. «В период этой луны мы, кроме запахов речного племени, находили на своей территории запахи воинов племени теней. Это не был дух одного воина-шпиона. Мы обнаруживали следы целого патруля, причем одного и того же. Мы требуем объяснений!» Ночная звезда возмущенно сверкнул глазами. «Сумрачное племя никогда не переступало границ вашей территории». Очевидно, ваши воины не способны различать ничьи запахи, кроме собственных. Уверяю вас, вы нашли метки какой-то бродячей шайки. У нас тоже кто-то постоянно ворует добычу. Заметив, что коготь недоверчиво фыркнул, ночная звезда негодующе обрушился на него. «Неужели ты не доверяешь слову предводителя, коготь?» Толпа котов возбужденно загудела, увидев, как коготь с откровенным недоверием смотрит на ночную звезду. И тут в разговор впервые вступил звездный луч. Неуверенно помахивая хвостом, он сказал, «Мои воины тоже находят на нашей земле странные запахи, и эти запахи указывают на племя теней». «Я так и знал!» — прорычал Коготь. «Племя Теней и Речное объединились против нас!» «Против кого это против вас, Коготь? Что ты хочешь этим сказать?» — фыркнул Метеор. «Мне кажется, это вы заключили союз с Племенем Ветра. Уж не потому ли вы так настаивали на том, чтобы вернуть их обратно? Вы с самого начала хотели использовать их, чтобы подчинить себе весь лес!» Звездный луч выгнул спину, И вздыбил шерсть. «Тебе прекрасно известно, что мы вернулись сюда не для того, чтобы воевать. Всю прошлую луну мы не покидали границ своей территории». «Тогда чей же запах мы каждый день находим на своей земле? Кто этот таинственный воин?» — заорал метеор. «Я могу сказать тебе только одно. Этот воин не принадлежит племени ветра!» — отрезал звездный луч. «Возможно, на вашу территорию наведался чужак из шайки, о которой говорил ночная звезда». «Мне кажется, эта таинственная шайка служит хорошим предлогом для нападения на чужие земли», — задумчиво проговорила синяя звезда, угрожающе глядя на ночную звезду и метеора. Метеор выпустил когти, а ночная звезда воинственно изогнул спину». Замирая от страха, Огнегриф увидел, как из толпы поднялся коготь. Напружинившись, могучий воин двинулся к скале. Неужели предводители действительно могут осквернить совет дракой? В следующую секунду на поляну упала тень. Все смолкли, мгновенно утонув во мраке. Огнегриф весь дрожа посмотрел в небо. Темная туча — Заслонила полную луну, поглотив ее сияние. «Звездное племя насылает тьму!» — Огнегриф узнал голос куцехвоста, старейшего кота грозового племени. На его крик откликнулся целитель племени теней. «Звездное племя гневается на нас! Совет должен проходить в мире!» Макроус прав. Подхватила щербатое. «Мы не должны сражаться друг с другом, тем более во время голых деревьев. Сейчас надо делать все возможное, чтобы пережить суровую зиму». Голос ее громко раздавался над притихшей от страха поляной. «Мы должны исполнить волю звездного племени».